Зато подвешенная у входа в один из домов жертвенная бычья туша была для им привычным зрелищем. Когда они вошли внутрь, навстречу им пахнуло можжевеловым дымком, солодом и теплом. Здесь было полутемно, так как окон не было, лишь на стыках бревен виднелись небольшие отверстия, через которые выходил дым от расположенных в центре длинных очагов. В помещении суетились слуги... Жены норманов хлопотали у огня, на вертелах жарились мясо и рыба, а на свисающих с потолочных балок цепях висели большие котлы, в которых бурлила похлебка. На лавках сидели, торопливо поглощая еду мужчины. Эмма увидела среди них Торлауга. Не переставая жевать, он приветливо поднял в ее честь рог с вином, да так и застыл, провожая взглядом покачивающую бедрами лиф. Дочь ботта подвела Эмму к одной из боковуш. «Он здесь!» Эмма увидела лежащего на шкурах с закрытыми глазами Атли. Лицо его было в бисеринках-потах, хотя на груди лежал кусок льда, обернутый тряпицей. Когда Эмма окликнула его, Атли приоткрыл мутные глаза, но не узнал ее. «Он между жизнью и смертью», — прозвучал рядом голос, — говорили по-франкски, но с тем характерным выговором, который Эмма слышала у своей приемной матери, графини Бое. Только теперь девушка заметила сидевшую у ложа женщину. Это была монахиня в черном одеянии с нашитым на груди белым крестом. Из-под головного покрывала на Эмму взглянули строгие и светлые глаза. Монахиня толкла какое-то снадобье в бронзовой ступке. «Слава Иисусу Христу!» — продолжала она. «Давно же мы с тобой не видались, Эмма, но не узнать тебя невозможно». Лиф по-прежнему стоял рядом, переминаясь ноги на ногу, Кажется, она не понимала языка франков. «Это Мария из здешнего монастыря», — проговорила Лив, безо всякой интонации. «Она христианка, но хорошая врачевательница, и мы зовем ее, когда кто-то хворает. Ладно, идем, я накормлю тебя». На деревянном, с выжженным по краю узором блюде горкой лежали ячменная каша, тушеное мясо, пяток хрустящих ячменных лепешек. Эмма ела, не отрывая глаз, от сестры Марии. Порой ей казалось, что она узнает ее. Девушка чувствовала себя неловко под пристальным взглядом монахини, а та, наконец скрывшись за занавеской, склонилась на Атле, велев сидевшей рядом Виберге, помочь ей. Юноша закашлялся, и Виберга охнула, увидев кровь. Эмма забеспокоилась. Лив, здесь слишком дымно и душно для Атли. Нельзя ли уложить его где-нибудь отдельно? Лив задумчиво перебросила через плечо завязанные хвостом волосы и щурясь посмотрела на несводящего с нее глаз Торлауга. «Хорошо, я велю приготовить для него ложа в стабере. Отдельно стоящее сооружение на сваях или четырех камнях, под крышей находилось жилое помещение, а внизу, в подклете, хранились запасы продовольствия. Обычно наверх вела наружная лестница. Она двинулась к порогу, но у выхода оглянулась, и Торлауг, как завороженный, последовал за ней. Вскоре удалилась и сестра Мария, бросив полное осуждение взгляд в сторону Эммы. Когда силуэт монахини исчез в дверном проеме, девушка невольно вздохнула с облегчением. Ее внимание привлекло негромкое пение. На скамье у стены девушка-подросток с распущенными по плечам серебристыми, как рожь в лунную ночь, волосами напевала незатейливую песенку, раскладывая перед собой ракушки, амулеты и сухие цветы. Встретившись с Эммой взглядом, девочка улыбнулась, и Эмма не смогла не улыбнуться в ответ. Очаровательное дитя, блестящие зубки, вздернутый нос в веснушках, волосы, кокетливо перетянутые тесьмой из цветной шерсти, на вполне сформировавшейся груди золотая гривна. Именно она и навела Эмму на мысль, что это еще одна дочь хозяев, та самая Ингрид, к которой стремился олов Она окончательно в этом убедилась, когда пивунья решительно оттолкнула маленького Ролева, посягнувшего на ее сокровище. «Ступай прочь!» а не то я попрошу кобальдов превратить тебя в веник. Кобальды — духи домашнего очага, домовые. Малыш с ревом кинулся к вошедшей в дом матери. Ингрид смеялась. — Глядите на него! И это будущий викинг! — Оставь его! — прикрикнула Бера. — Ну что ты как ребенок? Идем-ка, поможешь мне в кладовой. Заметив Эмму, она пригласила и ее взглянуть на хозяйство. Осмотрев хлев, клети и амбары, Эмма действительно была поражена достатком. И не скрывала этого, чем окончательно расположила к себе Беру. В кладовой они пробыли особенно долго. Под потолком тянулись бесконечные ряды окороков, кусков грудинки, копченых гусей, колбас, бычьих языков. В дальнем конце стояли катки с соленьями.